«Ради счастья моей матери! И очень страдаю! И я! Я тоже страдаю!» Обе застыли в молчании. Недоверие, ревность, ненависть и любовь боролись в сердцах этих женщин. Они не знали, что делать, как поступить. Хулия восторгалась великодушием Паулиты, которая сообщила ей, что ее возлюбленный находится в Мехико. Паулита думала о том, что она своим сообщением Может быть, вернулось счастье Дону Энрике. Неожиданно Паулита спросила, «Как вы думаете поступить?» Хулия, не отвечая, посмотрела на нее с недоверием. «Отвечайте, Хулия, вы еще не знаете, на что я способна?» Хулия поняла эти слова как угрозу и, закинув голову, спросила с вызывающим видом, «На что же вы способны?» «Хулия», — сказала Паулина бледнее, — И голос ее дрогнул. «Хулия, я способна на все самое хорошее и самое дурное, да удержит меня рука Бога!» В ответ Хулия лишь надменно усмехнулась. «Заклинаю вас счастьем вашей матери, не смейтесь надо мной! Ревность сжигает меня! Я способна убить вас или убить себя! Я не хочу мешать счастью Доны Энрике, но я не в силах стать свидетельницей его счастья!» Поступайте же так, как вам больше по душе. Бледная, с обезумевшими глазами, Паулита выхватила из-за корсажа кинжал, который зловеще блеснул в ее руке. Хулия вскрикнула. Паулита замерла. Потом, словно внезапная перемена, произошла в ее сердце. Она отбросила кинжал далеко от себя и судорожно схватила Хулию за руку. «Идемте». — Идемте. — Куда? — спросила Хулия. Я уже сказала вам, что одинаково способна на добро и на зло. В порыве ярости я готова была убить вас. Опомнившись, я хочу вести вас к Дону Энрике и отдать вас ему. Такая девушка, как и я, — высокомерно проговорила Хулия, — не способна пойти к мужчине, которого она любит, тем более в полночь. Выходит, вы не доверяете тому, кого любите? Вы считаете его способным на низость? О, вы его не любите или недостаточно знаете. Дон Энрике настолько благороден, что ваша честь под его опекой осталась бы такой же незапятнанной, как и в доме вашей матери. Хулия, вы не знаете величия его души. Вы недостойны его любви. Только ему я обязана своей чистотой. Это он оберегал ее, а я... Слышите, я была бы счастлива все принести ему в жертву. Ведь я люблю его так как он этого заслуживает для меня не существует светские условности и соображения женской чести ничто ничто не существует для меня ради него все даже смерть ради него все даже честь паулита вы мне делаете больно вы не хотите понять поймите как велика моя любовь ради неё я жертвую моим чувствоам и не колеблясь веду вас к дону энрике — Вы великодушны, Паулита. — Так вы пойдете со мной? — Идемте, — воскликнула Хулия, чувствуя, как исчезает ее робость под влиянием твердой решимости Паулиты. Они вышли на улицу. Вдруг Хулия остановилась и нерешительно спросила, — А если это не он? Паулиту тоже охватило сомнение. — А если это не он? — повторила она вслед за Хулией. Кто может поручиться, что это одно и то же лицо? Ведь я не знаю его настоящего имени. А вы? Разве вы знаете, как звали среди охотников того, о ком вы мне рассказывали? В самом деле, вы правы. Было бы просто нелепо прийти вдруг ночью к незнакомому человеку. Что подумал бы она с Дон Энрике, если бы он узнал об этом? Паулито, проводите меня домой. Идемте. Немного времени спустя в доме сеньора Магдалена раздался стук в дверь. Первым его услышал Педро Хуан, которому не спалось после всех пережитых волнений. Ему пришло в голову, что стук в дверь как-то связан с ночным похищением. Он поспешно вскочил и спустился вниз, чтобы, не дожидаясь привратника, самому открыть дверь. «Что вы скажете вашей матери?» — спросила паулита молодую девушку. Откроете ли вы ей глаза на этого бесчестного человека? Бог поможет мне скрыть от нее ужасную правду. Тут дверь открылась, и Хулия вошла, бросив на прощание «До завтра». «Прощайте», — ответила Паулита. Педро Хуан держал в руках светильник, и Хулия в миг его узнала. «Низкий человек!» — воскликнула она. — Ради бога, не выдавайте меня, — ответил дрожащим голосом Педро Хуан. — Я не способна нанести моей матери этот удар. Скажите ей, будто в дверь стучался посторонний человек. Надеюсь, никто не знает, что ночью меня не было дома? — Никто. — Так позаботьтесь, чтобы и матушка об этом не узнала. Хулия легко взбежала по лестнице наверх, но дверь ее комнаты оказалась на ключе. «В этот момент сеньора Магдалена вышла из своей спальни. Что случилось?» «Не знаю, матушка», — ответила Хулия. «Я тоже вышла, чтобы посмотреть, в чем дело». «Ты еще не раздевалась?» «Я молилась». Тем временем Педро Хуан тоже поднялся наверх. «Кто стучался?» — спросила его сеньора Магдалена. «Какая-то пьяная женщина пыталась вломиться в дом». «Ушла она?» «Да». «Так я ложусь». И сеньора Магдалена вернулась к себе дайте ключ сказала хули вот он ответил перу хуан протягивая ей ключ хулия вошла к себе в спальню и заперла дверь